Глава пятьдесят четвертая. Варвара. После душа мы с мужем не дошли до спальни, ноги еле волочили, поэтому легли отдыхать на широкий диван в гостиной. Влад, дремля, перебирал мои волосы и прижимал мою щеку к своей груди. Его сердце все еще колотилось, а дыхание так и не выровнялось после секса. Только веки плотно-плотно смежились, переплетя густые ресницы и оттянив жуткие шрамы на лице. Варь. Вдруг тихо прошептал Влад, «А кто такой Алексей... Береговой?» Голос мужа почему-то сорвался на произнесенном имени, а пальцы в волосах сжались, сделав мне больно. Ревнует? В груди похолодело, и сердце, бухнувшись о ребра, сжалось, пропуская удар. Я ни в чем не виновата, но потемневший острый взгляд мужа давил, лишая воздуха. В памяти замелькали, казалось, забытые кадры нашего первого знакомства. Тёмный лес, жёсткие слова и дикость зверя. Я понимала, что муж никогда не был лапочкой и не давала никаких ласковых прозвищ. Язык не поворачивался назвать Влада зайчиком или что-то в этом роде. Он хищник, и часть меня до сих пор боится этого мужчину. Особенно в такие моменты. Никто. Выдохнула я тёмный ком, скопившийся у горла. Потом несмело улыбнулась. и накрыла руку мужа, что сжимала мои волосы, в своей немой мольбе отпустить. Но Влад лишь выгнал бровь, и я обреченно добавила. «Говорит, что он мой брат, и тест ДНК подтвердил это, но для меня он никто, и из чего бы мне считать иначе?» В голосе помимо воли зазвенела горечь. «Объявился несколько раз, деньги предлагал, машину подарил, будто купить меня хочет, или откупиться. Я не поняла и не желаю этого делать». Убрав фрук, яростно посмотрела на мужа, позволила слезам свободно течь по щекам. Нет, я злилась не на Влада, хоть он и причинил мне боль. Алексей Береговой, брат? Где был этот брат, когда я действительно нуждалась в помощи, когда приходилось принимать жуткие решения и идти на немыслимые поступки? Не было его. Всегда приходилось выкарабкиваться одной, а с некоторых пор рука об руку с этим человеком. Похожим на израненное животное, грубым и непримиримым, но таким родным. Влад стал моей половинкой, и я принимала мужа со всеми достоинствами и недостатками, потому что он действительно изменил мою жизнь к лучшему, пусть дорога к счастью и была усыпана обитыми стеклами. Влад посмотрел на свою руку, словно на ядовитую змею, сжал пальцы в кулак до хруста, но снова раскрыл их и потянулся ко мне. запустил пятерню в кудри и мягко стянул затылок. «Извини, если был груб. Испугался за тебя». «Ты права», — прошептал он. «Мы сами справимся, а этого...» Напряженно повел плечом, а в глазах полыхнула необъяснимая ярость. «Братца, проверим. Ты с ним виделась сегодня?» Муж прищурился и наклонился ближе. «Почему ты раньше не говорила мне о нем?» Я с кривой улыбкой поправила волосы и раздраженно повела плечом. Не о чем было говорить. Поняла, что лгу, и виновата покосилась на Влада. Не думала, что это важно. Когда сыну потребовалась срочная операция, я не могла связаться с братом, телефон... Откашлялась. Разбился в лесу, а номер берегового на память я не знала. Когда нужен был больше всего, и я отчаянно искала выход, Леша ни разу не поинтересовался моей жизнью. И вот явился... Влад сцепил зубы так сильно, что я услышала скрип. Губы мои задрожали, и я порывисто обняла мужа. Приезжавшись к его накачанной груди, торопливо прошептала. «Прости, но тогда бы я и к черту на коленях приползла. Никто не захотел помочь. Только ты. Спасибо». Влад молчал, не дышал, стискивал меня в объятиях и, запрокинув голову, смотрел в потолок. «Не благодари». Холодно бросил муж и отстранился, сжав мои плечи сильными руками, немного тряхнул, словно хотел разбудить, а потом отпустил и отступил, будто сбегал, но глаза не уводил. В его взгляде можно было утонуть. Таким он показался темным и страшным. Мы должны встретиться с твоим братом. Влад только сейчас быстро отвернулся, подхватил с пола рубашку и набросил ее на плечи. Не оборачиваясь, пояснил. Хочу выяснить, что ему нужно, не задумал ли для чего. Больно уж известна у него фамилия. Не тот ли это береговой, владелец половины боксерских клубов в столице? Влад замер, повернулся в полоборота и сквозь прищур осмотрел меня с головы до пят. Я лишь слабо кивнул и не в силах возражать. Слишком устало сегодня, а дикий необузданный секс лишил остатков энергии. Глаза слепались. Кажется, я заснула на месте, а проснулась уже утром в постели. Влад отнёс меня в спальню, но сейчас его рядом не было. Лишь смятая подушка, густо пахнущая терпким ароматом дорогого табака и искристого мускуса, доказывала, что ночь мы провели вместе. Вздохнув, я тяжело поднялась с кровати. Месяцы шли, и мне было все сложнее переносить беременность. Вена жгло, ноги отекали, а низ спины казалось вот-вот отвалиться. Первый триместр был легким, сейчас же я будто разваливалась. Улыбнулась и погладила животик. Доброе утро, радость моя. Доброе, раздался насмешливый девичий голос. Я тебя тоже люблю, вареник. Я лишь хмыкнула. Девушка, которую нанял ВЛАД, оказалась открытой и веселой, но мне совершенно не нравилось прозвище, которым она меня наградила. «Завтрак на столе. Иди, покорми свою радость», — примирительно добавила Марьяна. «Подожду мужа», — я покачала головой. «Поедим, как вернется с пробежки». «Судя по одежде, вернется он к вечеру», — парировала девушка. «Оделся так, будто собирается навестить президента. Иди ешь, а я заправлю кровать и приберусь здесь». Я вздохнула и, взяв пеньюар с ловкостью бегемотика средней весовой категории, с третьей попытки надела его. Только двинулась к выходу, раздалось короткое ругательство, перекрывающееся грохотом. Вздрогнув, я обернулась. Шкаф, который стоял рядом с кроватью, странно скособочился. Покосившаяся стенка открывала углубление в стене. А помощница стояла с растерянностью на лице и отломанной дверцей в руках. «Какая хлипкая мебель!» Я лишь дернула, но я не слушала ее. Приблизившись, присела на корточки перед кучей бумаг, вывалившихся из теней ков в стене. Затылка коснулся неприятный холодок дурного предчувствия.